Мэтт выглядел несколько неуверенным, не зная, как принять сказанное, или как отвечать, или даже стоит ли отвечать. «Надеюсь, — нерешительно начал Перин. — То есть, э, по-моему, наверное, и мастер Лухан тоже не очень-то обрадован моим уходом». «А что, по-твоему, должен был обрадоваться?» — Найниф возмущенно покачала головой и посмотрел на Игвин. «Скорее всего...» «Мне не стоит удивляться этой легкомысленной выходке. Такого от вас троих можно было ждать. Но я думала, что у других найдется больше рассудительности». эгвин отодвинулась назад и спряталась за перина. «Я оставила записку», — едва слышно произнесла девушка. Она все натягивала капюшон плаща, словно боялась, что мудрая заметит ее незаплетенный вкус у волосы. «Я там все объяснила», — лицо на Эниф потемнело, — Ранд вздохнул. С языком мудрой уже готово было сорваться ругательство, которое, судя по всему, будет весьма злым и хлестким. Если в порыве гнева она примет решение, к примеру, если скажет, что намерена вновь увидеть их в Эммондовом лугу, неважно, кто и что заявляет, то сдвинуть ее с этого будет практически невозможно. рант открыл рот, но... «Записку!» — начала найнив. В то же время Марин сказала, «Мы с вами должны спокойно побеседовать, мудрая». Если Брандт мог остановиться, то он бы так и поступил, но слова уже палились, будто вместо рта он открыл затворы шлюза. «Все это очень хорошо, но ровным счетом ничего не меняет. Вернуться мы уже не можем. Нам нужно идти дальше». Он говорил все медленнее и тише, и под конец чуть ли не шептал А Мудрая и Оссидай обе смотрели на него. Ранда одарили такими взглядами, словно бы он влез в разговор женщин, касающийся дел круга женщин. Эти взгляды говорили, что он сунулся в дела, в которых ничего не смыслит. Юноша откинулся на спинку стула и съежился, мечтая очутиться где-нибудь в другом месте. «Мудрая», — произнесла Марейн, «вы должны поверить, что со мной они в большей безопасности, чем будут дома, в дворечии». «В Большей?» — отметая всякие возражения, скинула голову на них. «Именно вы и привели их сюда! Сюда, где кругом белоплачники! Те самые белоплачники, от которых, если министрель говорит правду, из-за вас могут пострадать эти несмышленыши! Скажите же мне, в какой такой они больше безопасности, айседай?» «Есть множество опасностей, от которых я не смогу их уберечь», — согласилась Марин. Как и вы, не сможете уберечь их от удара молнии, если они отправятся домой. Но не молнии нужно им опасаться, даже не белоплашников. Темного и послушных орудий темного. От этого я могу защитить. Эту защиту мне, как и каждый айседай, дает прикосновение к истинному источнику. Прикосновение к Сайдар. Найя скептически поджала губы. От гнева роту Марэйн тоже сжался, однако она... продолжила. Голос ее звенел на грани терпения. Даже те несчастные мужчины, которые обнаружили у себя способность к владению силой, на короткое время обретали многое, хотя изредка прикосновение к Саидин оберегало их, а иногда порча делала их более уязвимыми. Но я, как и любая Айседай, могу распространить свою защиту на тех, кто рядом со мною. Никакой исчезающий не причинит им вреда. До тех пор, пока они рядом со мною, как и сейчас. Ни один троллок не приблизится и на четверть мили, чтоб об этом не узнал Лан, который чувствует исходящее от троллоков зло. Если ребята вернутся с вами в Эммондов Луг, сможете вы, мудрая, дать им хотя бы половину этого? «Сколько у вас сломленных пугал!» — сказала Найниф. «У нас дворечья есть поговорка. Дерет ли медведь волка или молк медведя?» ролику всегда худо! Введите свои споры где-нибудь в другом месте, а народ Эммондова оставьте в покое!» «Эгвеин!» — чуть помедлю произнесла Марин. «Забирай всех и оставь ненадолго меня с мудрой наедине!» Лицо Марин было бесстрастным. Найниф расправила плечи, словно борец, готовившись к схватке, в которой дозволены любые приемчики. Гвин скачала на ноги. Ее стремление держаться с достоинством явно вошло в противоречие с желанием избежать столкновения с мудрой по поводу незаплетенных в косу волос. Тем не менее, выполнить просьбу Марин особого труда не составило. Она лишь обвела парней взглядом, По полу заскрипели торопливо отодвигаемые стулья, послышалось вежливое бормотание Мэтта и Перина, которые изо всех сил старались не рвануть к двери бегом. Даже Лан, повинуясь жесту марин направился к дверям, потянув за собой Тома. Следом за ними вышел Иранд. Страж закрыл дверь и занял пост в коридоре. Провожаемые взглядом Лана все пошли по коридору. Им не дали ни малейшего шанса подслушать. Когда они ударились настолько, чтобы удовлетворить стража, Лан прислонился к стене и замер в этой позе. Даже без своего меняющего цвет плаща он был так незаметен и неподвижен, что узнать о его присутствии можно было только налетев на него. Министрель проворчал себе под нос, что у него найдутся дела повеселей, и вышел, напоследок бросив через плечо. «Помните, о чем я говорил? Больше уходить Похоже, никому не хотелось. — Чем это он? — рассеянно спросила Эгвейн. Глаза ее были прикованы к двери, за которой остались марины и Найнив. Она продолжала теребить волосы, словно разрываясь между необходимостью продолжать скрывать, что они больше не заплетены в косу и желанием откинуть капюшон плаща. — Да так, дал нам один совет, — сказал Мэтт. Перин пронзил его взглядом. Он посоветовал не раздевать рта, пока мы до конца не уверены в том, что собираемся сказать. «Похоже, совет в самом деле хороший», — заметил Эгвейн, «но было ясно, что по-настоящему ее интересует отнюдь не это». Мысль Рандо занимала другое. «Как могло получиться, что Найниф стала частью всего этого? Как вообще они впутались в дело вместе с троллоками, с исчезающими, с появляющимся во снах балзамоном?» Это безумие. Интересно, Амин рассказала Морейн о Найниф? О чем они там говорят? Ранд уже потерял счет времени, когда в конце концов дверь открылась. Через порог шагнула Найниф и вздрогнула, увидев Лана. Страж что-то негромко произнес, отчего она гневно дернула головой, затем он проскользнул в дверь мимо нее. Мудрая повернулась к Ранду, и тут он впервые сообразил, что остальные потихоньку улизнули. Ему совсем не хотелось оставаться с мудрой один на один, но теперь, когда он встретился глазами с Найниф, удрать было невозможно. «Какой изучающий взгляд!» — подумал он озадаченно. «О чем же они говорили?» Он невольно подтянулся, когда она подошла к нему вплотную. Найниф указала на меч мэта «Кажется, это теперь тебе в самый раз, хотя я бы предпочла не видеть тебя с ним». Ты повзрослела, Рант. За неделю-то засмеялся юноша, но смех звучал фальшиво, и она покачала головой, словно бы он не понял ее. А она вас убедила? Спросил он. Это и вправду единственный выход. Рант помолчал, раздумывая об искрахмин Вы идете с нами? Глаза на инив широко раскрылись от удивлений. Идти с вами? Хм, с чего бы это... «До моего возвращения за делами присматривает Мавра Маллен из Дивенрайт, но она хотела вернуться домой как можно быстрее. Я все еще надеюсь уговорить вас проявить побольше здравого смысла и поехать обратно вместе со мною». «Мы не можем». Ранду почудилось у двери по-прежнему открыто какое-то шевеление, но в коридоре они с Найнив были одни. «Ты говорил мне об этом, и она тоже», — нахмурилась Найниф. «Если б во все это не оказалась замешана она, а айседай, нельзя доверять Ранд». «Вы говорите так, словно и вправду нам верите», — медленно сказал юноша. «Что произошло на деревенском сходе?» Прежде чем ответить, Найниф оглянулась на дверной проем. Никакого движения там сейчас заметно не было. «Это была настоящая битва». Но ей не нужно знать, что мы не справимся сами со своими делами. И я уверен только в одно пока ты с нею, ты в опасности. «Нет, что-то случилось», – настаивал он. «Почему вы хотите, чтобы мы вернулись, если думаете, будто есть хоть тень той возможности, что мы окажемся правы? И почему вообще вы, скорее всего, послали бы мэра, а не мудрую?» «Да ты действительно повзрослел!» Найниф улыбнулась, и от удивления он переступил с ноги на ногу. «Я могу вспомнить те времена, когда тебе и в голову не пришло бы спрашивать, куда я намереваюсь идти или как стану поступать, чтобы и где бы не произошло». «И было это всего неделю назад!» Ран прокашлялся и продолжал с настойчивостью. «Какое это имеет значение? Почему вы все-таки здесь?» Мудрая мельком глянула на открытую дверь, затем взяла юношу под руку. «Давай прогуляемся и заодно поговорим». ран позволил увести себя, и когда они оказались достаточно далеко от двери, чтобы их не могли услышать, она заговорила вновь. «Как я уже сказала, сход превратился в битву. С тем, что кого-то нужно за вами послать, согласились все, но деревня раскололась на группы. Одни требовали вызволить вас, хотя по поводу того, как этого достичь, разгорелся спор, не на шутку, принимая во внимание то, что вы оказались с... короче, кем-то вроде нее. Юноша был рад, что Найниф не забывает следить за своими словами, а другие поверили Тему, сказал он, не до конца. Ну, и они считали, что не дело для вас оказаться среди чужаков, особенно в компании с кем-то вроде нее. Тем не менее, так или иначе, но почти каждый мужчина вызвался отправиться на розыске. И тем и Бронал Вир с должностными весами на шее, и харл Лухан, пока элсбет не усадила его на место, даже Кен Буе. «Убереги меня свет от мужчин, которые думают волосами на груди». Хотя не знаю, есть ли из них кто-то другой породы. Она энергично втянула воздух носом и посмотрела вверх осуждающим взглядом. В любом случае я поняла, что пройдет день, а то и больше, прежде чем они что-то решат. И почему-то почему я была уверена, что оттягивать нам никак нельзя. Поэтому я созвала круг женщин и объяснила, что нужно сделать. Не скажу, чтобы им это понравилось, но мою правоту они признали. Вот поэтому я здесь. потому что мужчины в округе Эммондова луга упрямцы с шерстью вместо мозгов. Наверняка они до сих пор спорят о том, кого послать, хотя я и оставила весточку, что займусь этим сама. Рассказ Найниф объяснял ее присутствие в Байрлоне, но ни в чем не убедил Ранда. Она по-прежнему продолжала уговоры, намереваясь забрать ребят обратно с собой. «А что она вам сказала?» – спросил Ранд. Несомненно, Марин разобьет в пух и прах любой довод, но если найдется хоть один, который она упустила, лучше бы о нем знать. «То же самое, только гораздо больше», — ответила Найниф. «И она хотела узнать о вас, мальчики, чтобы понять, может ли она найти ответ, почему вы привлекли подобное внимание, какое на вас обрушилось». «Так сказала она». Найниф помолчала, искосо наблюдая за Рандом уголком глаза. Она старалась не выдать этого, но больше всего ей хотелось узнать, не родился ли кто из вас за пределами двуречья. При этих словах лицо Рандо напряглось, как кожа, натянутая на барабан. Он умудрился хрипло хихикнуть. «О странных же вещах она думает. Надеюсь, вы убедили ее, что мы все родом из Эмондова луга?» «Разумеется!» — сказала она и них, но ответила она с заминкой в одно биение сердца, такой короткое, что если бы Ранд не был на стороже, то он вполне мог ничего и не заметить. Юноша попытался что-нибудь сказать, но язык не слушался его. Она знает. В конце концов, она мудрая, и кому как не мудрой полагается знать все обо всех. Если она знает... значит то был не горячечный бред о помоги мне свет отец с тобой все в порядке спросил найнив он он сказал сказал что я не его сын когда он бредил в лихорадке он говорил что нашел меня я думал что это был просто охрант она протянула руки и обхватила его лицо ладонями Для этого ей пришлось пристать на цыпочки. В лихорадке люди говорят странные вещи, путано и неверно. Послушай меня, тем Алтор, когда был юношей не старше тебя, убежал на поиски приключений. Я даже помню, как он вернулся в Эммондов Луг, зрелый мужчина с рыжеволосой женой, чужестранкой и младенцем в пеленках. Я помню, с какой самозабвенной любовью и радостью Карри Алтор... Баюкала ребенка, какого я никогда раньше не видала ни у одной женщины с младенцем. Ее дети Аранд, ты. А теперь выпрямись и довольно глупить. Конечно, произнес Аранд. Я был рожден не в дворе чье. Конечно. Может быть, у тема был бред от лихорадки, а может, младенца он нашел после битвы. Почему вы ей не рассказали? До этого... Нет дела никакому чужаку. «А остальные все родились в двуречье?» Мы едва задав вопрос, Ранд мотнул головой. «Нет, не нужно отвечать, это и не мое дело. Однако хорошо бы знать, есть ли у Марин особый к нему интерес, вдобавок к тому, который она питает ко всем парням вместе. Разве нет?» да «Это не твое дело», — согласилась Найниф. «Это, может, не будет иметь ровным счетом никакого значения. Скорее всего, она просто ищет ощупью причину, почему эти твари гонятся за вами, за всеми вами». Ранк криво ухмыльнулся. «Значит, вы верите, что они преследуют нас?» Найниф сокрушенно покачала головой. «С тех пор, как ты ее встретил, ты, вне всяких сомнений, уже научился извращать смысл слов». «А что вы собираетесь делать?» — спросил Ранд. Найниф изучающе посмотрел на него. Юноша твердо встретил ее взгляд. «Сегодня я собираюсь принять ванну. Что до остального, то нам еще придется поразмыслить. Правда?»